Это он про осень, опять про осень. Из-за того, что он не прочитал ни одной книги, в его рассуждениях столько тривиальных, даже банальных мыслей, думаю, я не забываю вежливо поддакивать. Такова участь всякого домотканного философа, даже если это ум глубокий и незаурядный. Что ж, по крайней мере, Сандра уже сообразила, что имеет дело с человеком глубокого и незаурядного ума. многие доосы придают большое значение строгой диете но мой опыт всех этих ограничений не подтверждает и я всегда ел то что мне нравится следя лишь за тем чтобы не брать в рот ничего недозрелого или умервленного потому что жизни и свет есть во всяком животном или растении и он превращается в отраву если его рост прерывается насильно но ведь не падаю же питаться Вредно есть мясо, но можно молоко и все молочное. Нель нельзя есть курицу, но можно не оплодотворенные яйца, а плоды лучше есть те, что уже упали с дерева. цикл жизни света в них завершился. думаю, что точно так же питательно и полезно было бы мясо дооса, умершего после долгой и здоровой жизни, которая завершилась естественным путем. Но только о даоса зубы сломаешь. Я хихикаю, но не очень уверена, потому что лицо Ивана Ивановича невозмутимо, и я не сразу понимаю, что он пошутил. Или не пошутил? Упражнения и диета необходимы. Однако есть еще одно мощное средство, способствующее развитию в человеке жизни света, и я придумал для этого средства очень хорошее название. точилка ибо оно оттачивает мастерству управления кровотоком как точилка заостряет кончик карандаша говорит иван иванович явно гордясь своими словесными изобретениями а термин жизне свет кстати тоже придумал я лингвистическую глухсть ивана ивановича я уже упоминала это вот дурацкая точилка да и жизнесвет типичные примеры «Начать нужно с самого лёгкого – с дыхания, и дышать я научу тебя быстро». Теперь я смеюсь охотнее. Шутка дошла до меня сразу. «Я умею дышать, все умеют дышать, кто разучивается – умирает». Демонстрирую я, что у меня тоже есть чувство юмора. «Нет, маленькая тигрица, дышать умеют очень немногие». А все остальные только надуваются и издуваются как лягушки, совершенно не понимая, что воздух это не кислород и не топливо для легких, расходовать воздух попусту глупо, и чем скорее ты от этой дурной привычки отучишься, тем для тебя будет лучше. Во-первых, всегда следи, чтобы ритм твоего дыхания соответствовал твоему занятию. шагу, работе, переживанию, любви. Здесь, я, кажется, от смущения моргаю, но он слепой не замечает. Даже темпу мысли, но не один в один, конечно. Шаг-вдох, шаг-выдох, а кратко – движением. Например, во время еды сделал три жевательных движения – вдох, ещё три жевательных – выдох. Вдох. И это должно стать для тебя чем-то естественным происходящим не по приказу сознания а самопроизвольно Сандрдра слушает очень внимательно для нее это азбука цигуна вновве и неуд удивительно лишь в шестидесятые годы миллионы западных людей открыли для себя науку правильного дыхания я помню что лекция ивана ивановича была долгой прерываемой демонстрациями и но все это сейчас мне не слишком интересно. Учение продлится всю дорогу до Якеши, с несколькими перерывами, продолжится оно и потом. И я скольжу по страницам, не задерживаясь. Там, в двухместном купе первого класса был разговор еще на одну тему, и я хочу до него добраться. Вот старик и Сандра сидят напротив, сложив ноги крест-накрест и дышит сначала грудью, потом животом, Вот Иван Иванович показывает задержку дыхания, а Сдра вытаращив глаза, следит за циферблатом. Еще картинка. Он тычет себе иглой под ноготь и улыбается. Кровотток в палец остановлен совсем не больно. Сандра сострадающий морщиится. Не то, не то, стоп. Вот оно.